Глава 29. Это очень длинная история. Мира. С того дня, когда я пришла в ванну к Саше, и мы потрясающе провели время вместе, прошло целых пять дней. С того дня между нами что-то непоправимо изменилось. Не знаю, что произошло, но Саша словно охладел ко мне. Нет, он все так же по-доброму со мной разговаривает, когда мы вместе завтракаем или смотрит вечером кино. Но он словно перестал замечать во мне женщину. Я больше не ловлю на себе его испепеляющий взгляд, и мне кажется, что он намеренно избегает меня, не желая оставаться наедине. Рано утром, сразу после завтрака, торопится сбежать на работу, а возвращается поздно. Вечером частенько оставляет нас с Матвеем вдвоем. Уходит к себе, ссылаясь на усталость и не досматривая фильм до конца. Даже его сын заметил изменившееся поведение отца, хотя пока никак это не комментирует. А я чувствую себя настолько опустошенной, что даже не могу плакать. И, кажется, догадываюсь, что происходит с Одинцовым-старшим. Он мне ничего не обещал. и, возможно, понял, что любовь сына дороже, чем отношения со мной. И я его понимаю, и принимаю его выбор, потому что в первую очередь он хороший отец. Однако мне все равно горько. Горько, что наши отношения закончились, так и не успев начаться. Мне больше не стоит оставаться в их доме. Теперь мне 18. Я могу жить самостоятельно в родительской квартире, так, как всегда мечтала. Научусь рассчитывать только на себя и стану независимой. И всегда с благодарностью буду вспоминать Сашу, ведь он сделал для меня очень много. Не дал погибнуть, подарил надежду, научил любить по-настоящему. Моя любовь к нему останется неизменной. Я поднимаюсь на второй этаж и иду к комнате Матвея. Постучав в дверь, дожидаюсь разрешения войти и осторожно переступаю порог. Находиться с Матвеем наедине стало сложнее, чем раньше. Его нога почти восстановилась. С каждым днем к парню возвращается привычная самоуверенность, и он ведет себя так, словно я опять его невеста. А это не так. И никогда таковым не будет. Матвей встречает меня в одних боксерах, и я в замешательстве отступаю к двери. «Сейчас я оденусь, и мы пойдем в гараж», говорит парень, натягивая футболку. Мне осталось совсем немного, чтобы довести тачку до нужного состояния». «А что потом?» – спрашиваю я, опустив взгляд. «Потом?» – недоумевает Матвей. Наконец влезает в рваные джинсы, в которых всегда возится с машиной, и садится на край кровати, чтобы надеть кроссовки. Позволяю себе посмотреть на него. «Да, потом. Зачем тебе быстрая машина? Чтобы вновь попасть в аварию? Я оценю твою заботу, Мира». Он расплывается в улыбке, встает с кровати и направляется ко мне. И постараюсь избежать аварий. А когда машина будет готова, возможно, это случится уже завтра, то прокачу тебя с ветерком. Схватив меня за талию, начинает кружить по комнате. Я вырываюсь, потому что его пальцы задевают мои ребра, и от этого становится щекотно. И верещу. «Перестань!» Матвей меня отпускает, и мы оба чуть не валимся на пол от того, как резко он остановился. По инерции цепляешь за него, а он прижимает меня к своей груди. «Ну так что, будешь со мной кататься?» — шепчет, зарываясь носом в мои волосы. «Да», — говорю севшим от напряжения голосом, — «завтра я соберу свои вещи, и ты отвезешь меня...» Матвей хватает меня за плечи и отрывает от своей груди, заглядывает в глаза... И спрашивает испуганно. «Куда?» «Ты здоров? Значит, мне больше нечего здесь делать. Завтра я уеду». «Куда, черт возьми?» Повторяет он, быстро закипая. «У меня есть квартира. Она досталась мне от родителей». «Но у тебя нет денег, нет работы, у тебя ничего нет». Он стискивает мои плечи, в его взгляде полыхает несогласие. «Подожди еще немного. Дай мне неделю». «Для чего?» Не понимаю я, зачем мне ждать? Он отпускает меня и отходит в сторону. Запустив руки в волосы, взъерошивает их. Явно нервничает, не решаясь мне в чем-то признаться. Я приближаюсь и, схватив за локоть, настойчиво разворачиваю его к себе лицом. «Что происходит?» Решительно смотрю в его глаза. «Скажи мне, я не отстану!» «Матвею я могу такое сказать!» в то время как с Сашей всегда теряюсь и чувствую себя пылинкой на его дорогом костюме. Наверное, поэтому я не стала настаивать на наших отношениях, не стала бороться за нас. Он все решил за нас двоих. Ничего не происходит. Матвей рывком скидывает мою руку и отстраняется. «Матвей!» Я вновь хватаю его за локоть. «Скажи мне, что будет через неделю?» «Пожалуйста!» Мои губы начинают дрожать. Причувствие какой-то беды, которая нависла над парнем, ощущается очень остро. Когда он поворачивается и смотрит мне в глаза, я наполняю свой взгляд мольбой, а еще уверенностью, что он может доверять мне. «Пожалуйста, скажи мне». Складываю ладони вместе, и Матвей, тяжело вздохнув, произносит. «Я в жопе». Срывается с места и кружит по комнате, заламывая пальцы. Наконец останавливается и вновь смотрит на меня. Я денег должен, очень много. И уже очень давно. Должен? Много? Недоверчиво переспрашиваю я, но Матвей делает шаг ко мне и прижимает указательный палец к моим губам. Шш. Я знаю, что ты скажешь, что я мог бы взять деньги у своего отца, но нет, столько он мне не даст. «Расскажи мне. Прошу его, когда он вновь отступает и присаживается на кровать. Сажусь рядом. Расскажи. Вместе мы что-нибудь придумаем». Матвей вновь тяжело вздыхает. В его рассредоточенном взгляде появляется ярость. Губы растягиваются в злой улыбке, которая очень быстро превращается в вымученную, а после в неживую и фальшивую. «Это очень длинная история мира». И она началась очень давно, когда еще моя мать была жива. Я молчу и просто жду, когда он продолжит. Матвей переводит взгляд на меня и говорит, "Сделанной беспечностью. Моя покойная мать была шлюхой. Я чуть не отшатываюсь от него после этих слов, но все же нахожу в себе силы не показывать внешне свою реакцию. Саша говорил мне об изменах своей жены, но Матвей не должен был знать об этом. А он, похоже, знает. «Она изменяла отцу», – продолжает Матвей, вновь отвернувшись от меня. Его взгляд блуждает по комнате. «Мне было десять, когда ее не стало. Возможно, я был слишком мал, чтобы все понять. Однако отлично умел подслушивать. И прекрасно слышал ссоры отца и матери. В последний год они постоянно ругались. А еще слышал ее разговоры с любовником. Правда, тогда не понимал, с кем она говорит». а сразу после ее смерти подслушал откровение отца с одним из друзей, работающим в органах. Папа рассказал ему об изменах мамы и о том, кто был ее любовником. Их партнер по бизнесу, представляешь? Матвей резко поворачивается, и я вздрагиваю от неожиданности. Поспешно сжимаю его плечо и говорю с искренним сожалением. Это ужасно? Нет, не это ужасно. Вял улыбается Матвей, вновь отвернувшись. «Ужас в том, что я думал об этом человеке все время. Пока рос и взрослел, не отпускал его из своих мыслей. Во мне укоренилась ненависть к нему. Я не позволял себе ненавидеть мать, а ненавидел именно его. И отца, потому что он допустил ее измены, потому что не стер ее любовника с лица земли. Я посчитал, что мой отец слабак. А когда получил права и машину... Сам нашел любовника матери. «И что ты сделал?» Мой голос срывается на писк. «Эта часть длинной истории самая паршивая. Я проник в его дом, разгромил его, уничтожил все дорогие вещи в его доме, разбил его дорогущие машины, ведь у него не было дорогих ему людей. Этот человек не был женат, у него не было детей. Я мог лишь разгромить дорогую мебель и все остальное, но даже не кайфанул от этого, черт возьми». «И он нашел тебя?» – догадываюсь я. «Да», – кивает Матвей. «Очень быстро, кстати. Обрадовался даже, когда узнал, чей я отпрыск. А к отцу я тогда пойти не смог, потому что сам во всем был виноват. Короче, я должен ему кучу денег. Мои друзья будут в опасности, если я не буду ему подчиняться. Поэтому и сторожу то здание». «При чем здесь это здание?» – ошеломленно смотрю на Матвея. История кажется не только длинной, но и запутанной, и даже какой-то нелепой. «Мне хорошо платят за то, что я мешаю его восстанавливать», пожимает плечами Матвей. «Помнишь, я говорил тебе, что мои друзья там, потому что у них есть на это причины? Так вот, у меня они тоже есть. Весомые. Я должен отдавать долг каждый месяц, иначе быть беде. Кстати, любовник моей матери оказался человеком слова, ведь он не сдал меня отцу, как я его и просил». Будь он хотя бы немного порядочным человеком, ты не стал бы требовать деньги и запугивать тебя. Он считает, что так меня проучит. Матвей вновь пожимает плечами. Ведь за все в этой жизни надо платить. И он прав. Именно поэтому я не могу уехать в Америку. Я должен вернуть долг мира, иначе мои друзья пострадают. Порядочности, сочувствия не присущи этому человеку. В первую очередь он очень жестокий и очень влиятельный. Он сделает то, что обещал. Мои друзья могут пострадать по моей вине. «Сколько ты должен?» Мои губы вновь дрожат, а на глаза наворачиваются слезы. «Много. Шш, не плачь». Матвей замечает их и нежно проводит подушечкой пальца по моим щекам. «Часть денег я все же умудрился отдать. Участвовал в гонках, побеждал». На следующей неделе меня ждет несколько значимых заездов. Если все пройдет удачно, то я смогу разделаться с долгом. И даже что-то останется. Я отдам деньги тебе, Мира». Я протестующе выставляю руки, но Матвей сжимает их, не позволяя мне и слова сказать. «Не спорь. Ты возьмешь деньги. Ты выполнила свою часть нашей сделки, и они тебе понадобятся. Я хочу быть уверенным в том, что у тебя есть на что жить». «Ну или ты можешь купить себе новое кольцо взамен тому, что я подарил». «Кольцо?» – перевожу взгляд на свой указательный палец. «Да». – Матвей проводит пальцем по синему камню. «Это кольцо – фальшивка. Бижутерия. На самом деле я просто снял все деньги со своей карты и отдал в счет долга. Мне нужна была отсрочка на время восстановления ноги». «Мне не нужны деньги, кольца. Давай расскажем правду твоему отцу». Я порывисто поднимаюсь с кровати. «Он же с радостью тебе поможет!» Матвей хватает меня за руку и рывком сажает на место. На его лице и следа остается от нежности. Взгляд обжигает предупреждением. «Я добр с тобой, Мира, потому что искренне верю, что ты не такая, как миллионы других женщин. Не такая, как моя мать. Не заставляй меня думать иначе!» Стискивает мое запястье так, что наверняка будет синяк. «Не говори больше о моем отце, поняла?» Я в состоянии сам разобраться с тем, что натворил».